Фати едет домой Фати был так изумлен, что слова не мог вымолвить Он молча смотрел на Ролла А Ролла очень довольный ухмылялся Ха -ха, Вы же друг моего дяди, папаши Теллери «Так что вам-то я могу все это рассказать!» Вдруг спохватился он, что выбалтывает секреты. «Только не говорите ему то, что я вам сказал!» «Не скажу!» — успокоил его Фати. «Да, его же и нет здесь!» «Кстати, где он?» он думает, что я не знаю, а я знаю», — сказал Ролла. «Он в Рейлингемских болотах. Я слышал, как он и Бент Джо говорили об этом. Они-то не знали, что я рядом». «И там находится принц, настоящий принц». Спросил Фати. Эх, -э, что что-то я вам чересчур много наговорил», — сказал Ролла, опять вспоминая об осторожности. «И что это на меня нашло?» «Вы лучше забудьте все, что я вам рассказывал о принце, ладно? Я не знаю, где он». «Ты же только что говорил, что знаешь». Сказал Фати. «Может, знаю, а может, не знаю», — сказал Ролла. «Во всяком случае, вам не скажу». «Пусть так», — сказал Фати. «Да и к чему мне это знать?» «Но вот чего я не пойму, зачем?» Ты переоделся принцем и потом сбежал. И зачем надо было, чтобы поднялся шум, будто тебя похитили? Не вижу в этом никакого смысла. Но смысл-то был, грубовато сказал Ролла. Просто вам, видно, не мешало бы чуток поднапрячь свои мозги. «Эй, повежливей!» — сказал Фати. «Не будь чересчур нахальным. Мне, конечно, умом не сравняться с тобой. Куда там? Я хоть сто лет буду думать. Мне не понять, зачем это надо было делать». «Да нет, ты послушай». — сказал Роллан, наслаждаясь своим превосходством. — Имеется принц, от которого кое-кто хочет избавиться. Ну, чтобы он не сел на трон. Понятно? — Да, — смиренно сказал Фати. Но похитить его и вывести за границу до того, как обнаружат пропажу — «Дело, ох, какое трудное! Так ведь?» — сказал Ролла. «Поэтому все устроили тогда, когда его везли на машине в школьный лагерь. Шофер остановился в условленном месте, принца пересадили в другую машину, а я забрался в первую, шикарно наряженным, точно как принц». Фати внезапно все понял. «Вот ответ на «как» и на «почему» и на «где». Кому-то потребовалось убрать принца с дороги. Но они не хотели, чтобы похищение обнаружили прежде, чем они успеют увезти мальчика куда-нибудь. Шофер был в сговоре. Все оказалось да нельзя просто». подменить мальчика во время поездки, оставить мнимого принца на несколько дней в лагере, где он должен изображать настоящего принца. Затем он пробирается к тетушке, которая его ждет, и исчезает вместе с близнецами в двойной коляске. Никто бы не подумал, что мать близнецов как-то связана со вторым похищением, которая представлялась первым и единственным. О подлинном похищении никто и не подозревал. — Вот это план! — сказал Фати тоном глубочайшего восхищения. — Папаша Теллери... «Оказывается, куда смекались те, чем я думал?» «Честное слово, когда встречу с ним, буду просить взять меня в ближайшее его дело». «На таких операциях, наверное, кучу денег можно зашибить». «Вот именно!» Сказал Ролла, не в силах удержаться от хвостовства. — Я считаю, он получит чистоганом не меньше тысячи фунтов. И мне достанется полсотни за то, что я притворялся принцем. — Ух, да ты же богачом станешь, — сказал Фати. «И как тебе понравилось быть принцем?» «Не случалось ли забывать свою роль?» «Да нет, совсем легко было», — сказал Ролла. «Лицо у меня темное, как у того принца, ростом и оба небольшого, и по-английски мне совсем не надо было разговаривать». Так, нес какую-то чепуху. Но раз приехал в лагерь, один из наших заправил. Ну, из тех, понимаете, кто все это сварганил. Приехал посмотреть, как я там справляюсь. И потребовал, чтобы я ходил под государственным зонтом. А мне это не понравилось. Ну, точно шут, Гороховый. Все ребята надо мной насмехались. «Выходит, быть принцем тебе не по вкусу пришлось?» — спросил Фати. «Да, неплохо», — сказал Ролла. «Впервые в жизни я спал в пижаме. Такая красивая, вся шелковая, голубая с золотом, и пуговицы такие же». Тетушки велели пижаму эту сжечь сразу же, как меня сюда доставят. Она так и сделала, чтобы пижаму никто не увидел. Только вот пуговицы оставила и пришила к своей блузке. Уж больно хороши, жалко ей было их выбросить. Фатя не мог не подумать о том, как им повезло, что тетка Рола пожадничала и оставила пуговицы. Если бы она не пришила их к своей блузке, да не постирала ее и не повесила бы на веревку, Пип никогда бы их не увидел, а он, Фати, никогда бы не напал на искусно упрятанный след. «Наверно...» «Это папаша Теллери все провернул?» — спросил Фати. «Ох и головастый он, твой дядюшка!» «Да уж, его не проведешь!» — с гордостью ответил Ролло. «Мировой парень!» «Быть принцем мне, в общем-то, понравилось, только когда меня заставляли купаться в реке, тут я отбрыкивался как мог. Вот шуму-то было!» И еще бывало, начнут меня попрекать, что я не хочу умываться. «Умывайся, умывайся, чисти зубы!» «Ух, и хотелось мне ответить этим ребятам по нашински Чуть-чуть я, правда, по-английски высказывался. Да, боялся дать себе волю, чтобы себя не выдать. «Ясное дело», — сказал Фати. «Вижу, ты свою роль сыграл. Замечательно. Думаю, никому не могло прийти в голову, что ты не настоящий принц». А лицом. «Ты на него похож?» «Более или менее», — сказал Ролла. «У него особых примет нет, и у меня тоже». «Немного я побаивался, что кто-нибудь, кто знает принца, явится его навестить. Но никто не приходил». «И ты говоришь, будто знаешь, куда упрятали принца». Спросил Фати. «Разве его оттуда еще не увезли?» «Этого я не скажу», — ответил Рола, снова напуская на себя таинственность. «Не хочу, чтобы дядюшка заживо содрал с меня шкуру, понятно?» «Он даже не должен знать, что я слышал, куда он поехал». Фатя решил, что, видимо, из ролла больше ничего не вытянуть. Теперь он знал весь ход заговора. Очень простого, очень ловко осуществленного. Подлинное похищение было хитро замаскировано мнимым, и это окончательно сбило с толку полицию. Ведь начали искать принца, Лишь через несколько дней после того, как его похитили на самом деле. Удалось ли похитителям уже увести принца из страны? Услышат ли о нем еще когда-нибудь? Нельзя терять времени. Возможно, он еще находится где-то в потаенном месте. В любую минуту может случиться беда. Рейлингемские болота. Если дядя Ролло, папаша Теллери сейчас там, тогда, возможно, там же находится вся банда, а заодно и принц. Где же эти рейлингемские болота? Фати решил поскорее ехать домой и выяснить это. Он поднялся, чтобы уйти. Спускались сумерки. На территории ярмарки остались теперь только те, кто там промышлял. Обед он пропустил. Но, слава богу, родители ушли из дому, и никто не узнает, что он вечером уезжал. — Ну что ж, до свидания, — сказал он Ролла. — Мне пора. «А вы не хотите подождать, пока вернется тетушка?» — спросил Ролла, который проникся симпатией к Фати. «Как вы сказали, вас «Джек Смит», — ответил Фати. «Нет, ждать я не могу. Передай ей от меня привет и скажи, что я постараюсь заглянуть в другой раз». Только она, скорее всего, меня не помнит. Уже точно, что не помнит, подумал Фати, доставая из кустарника велосипед и отправляясь в дорогу. Ух, черт! У меня же нет передней фары. Совсем забыл, что возвращаться, возможно, придется в темноте. Надеюсь, старина Гун меня не поймает. Фатим чался во весь опор. Мозг его тоже работал на бешеной скорости. Но и заговор. Неудивительно, что тайна казалась совершенно необычной. Тут было два похищения. Но лишь одно, и как раз мнимое, стало известно. «Рейлингемские болото. «Есть ли там хоть какое-то жилье? Там ли спрятан принц?» «Правильно ли Ролла указал название? Или приврал, как ему свойственно?» «Болтливый, хвастливый и наглый мальчишка. Из того, что он говорил, конечно, не всему можно верить». Фати был так погружен в свои мысли, что очутился в Питер Питерсвуде прежде, чем сам это заметил. По улице он ехал осторожно, поскольку фары не было, спешить он не мог. Вдруг из-за дерева вышел на дорогу человек и резко окликнул его. — Эй вы, стойте! Что это за мода ездить без фар? «Разве вы не знаете, что это нарушение?» «Гун!» — подумал Фати. «Вот не повезло». Он сошел с велосипеда, соображая, что ответить и как поступить. Гун направил на него луч фонаря и увидел грязного бродягу с кошелкой. Это его сразу насторожило. «Велосипед. Ваш?» — строго спросил он. «Возможно», — ответил корабенник вызывающим тоном. «Тогда следуйте за мной», — сказал гун. «Дадите необходимые пояснения. Езда без фар — это...» Подержите минутку мой велосипед. Мне надо завязать шнурок на обуви. Сказал карабинник и толкнул велосипед к Гуну. Полицейскому пришлось придержать велосипед, чтобы не опрокинуться. А пока он вот так стоял и держал велосипед, Фати пустился на утёк. Только пятки засверкали. Ого. Вот так дела. Подумал Гун. «Да он этот велосипед украл! Вот оно что!» Гун взгромоздился на велосипед и поехал вслед за убегающим бродягой. Но тот свернул на полосу, где велосипедистам ездить запрещено. И Гун потерпел поражение. У него не было ни малейшей охоты ехать по той полосе, где велосипедистам «Ездить нельзя! Десять против одного! Что откуда-нибудь обязательно вынырнет этот толстяк и его увидит!» Гун сдался, слез с велосипеда и осторожно повел его к себе домой. Велосипед показался ему чем-то знакомым. Гун поставил его в холле. И стал осматривать. Затем, взяв блокнот, сделал подробное описание: Велосипед стандартного размера марки Атлас. Цвет черный с красной полосой. Спереди на багажнике кошелка. Передняя фара отсутствует. Состояние хорошее. Потом шло подробное описание человека, который ехал на велосипеде. «Бродяга. Картуз низко надвинут на лоб. Красный шарф. Грязная фуфайка. Грязные фланелевые штаны. Серги. гроб и нахален. Пришлось силой отнимать велосипед, который, как я полагаю, был украден». После ожесточенной борьбы я отобрал велосипед, а бродяга, Струсев убежал. Едва он дописал последнее слово, как раздался телефонный звонок. От неожиданности Гун вздрогнул. — Полиция! — сказал он, взяв трубку. — О, мистер Гун, это вы? — послышался на другом конце провода голос Фати. «Очень прошу извинить за беспокойство, но я должен вам заявить, что у меня украли велосипед. Его нет нигде, нет и в сарае. Боюсь, что вам не удастся найти ни велосипед, ни вора, но все же я счел необходимым заявить вам о пропаже». «Пожалуйста, приметы твоего велосипеда». Сказал Гун самым официальным тоном. «Разумеется», — сказал Фати. «Велосипед стандартного размера, марка «Атлас». Вполне приличного вида, в хорошем состоянии. Цвет черный, с красной полосой. На переднем багажнике кошелка. И... «Оно меня, мастер Фредерик». Прочистив горло, торжественно произнес Гун. Четверть часа тому назад я остановил бродягу, ехавшего на нём. Препротивный тип, скажу я вам. Крайне нахальный. Ни за что не хотел отдавать велосипед. Несмотря на моё требование... «Как же вы его заполучили?» — спросил Фадди почтительным тоном. «А, пришлось с этим типом побороться!» — сказал Гун, давая волю своему воображению. «Это ки мерзавец! Хулиган, знаешь ли!» «Но все же я отобрал велосипед!» Тогда он перетрусил и побежал со всех ног. «Велосипед я доставил к себе домой. Можешь прийти за ним когда угодно». «Вот четкая оперативная работа. Честное слово, мистер Гун!» «С восхищением», — сказал Фати. «Мистер Гун даже встал и гордо выпрямился». — Ага, не каждый день этот толстый мальчишка говорит ему такие слова. — Я не люблю тянуть волынку, — с достоинством промолвил мистер Гун. — Надеюсь, мастер Фредерик, вы будете у меня через несколько минут... «Дайте мне десять минут, и я буду у вас!» Весело отозвался Фати и положил трубку.